Глава пятая. Это последнее. Я отложила книгу и бессильно опустила голову на стол. Я слышала, как кипит мой мозг. Прочитанная мной за неделю информация практически сочилась из моих ушей. Места в голове ей уже не было. За дверью кто-то громко шлёпнулся и смачно выругался. Я мгновенно напряглась, прислушиваясь. Дверь распахнулась, и в аудиторию, поскальзнувшись на мостике, влетела сама тьма, погасив светильники на стенах и заслонив слабый солнечный свет в окошке. Дарк цокнул языком и закатил глаза, подойдя ко мне. Знакомься, Анна. Магистр тёмной магии в прошлом, лечный маг его величества в настоящем. Обладатель 100 полных единиц силы, десятков королевских наград за поимку бестий, а также единственный чернокнижник Архальгондера. Рик Рольд. А ещё абсолютно бессовестный человек. Рик, ты дверь с петель снёс. Прости. Смущённый чернокнижник неловко перевернулся и на коленях пополз к лежащейся двери. быстро приладил её так, чтобы было похоже, будто она крепко держится. Выпрямился в полный рост, тряхнув головой, отбросил за плечо длинные чёрные волосы. Я же не замечала ни холода, которым веяло из щели, ни то, что в помещении наступил полумрак. Тёмный маг был высоким, обладал очень крепким телосложением и от него заверсту несло мраком. Чёрный плащ едва заметно развевался, чёрный туман сочился словно из самой ткани, обволакивая мужскую фигуру. Глаза, в которых уместился бы целый космос, смотрели прямо на меня. с интересом, растерянностью и немного озадачена. Рик склонил голову на один бок, на другой, от чего туман слегка колыхнулся, и я, не сдержавшись, восторженно ахнула. Вот кто по-настоящему похож на мага из тех самых книжек. И вот теперь я правда поняла, что всё реально. Слева от меня хмурится дракон, а напротив стоит, пугает одним своим видом самый что ни на есть реальный чёрный маг. Я даже ущипнула себя за кожу на тыльной стороне ладони. Больно. Значит, не сплю. Анна протянул мужчина и пошатновшись в мою сторону, втянул носом воздух. Интересно, интересно. Рик, ректор многозначительно посмотрел на него, щёлкнув пальцами зажёг факелы. Аудитория наполнилась светом, в котором так неуместно смотрелся мужчина в туманном плаще. Но девочке тёмная аура, очень тёмная. Она чернокнижница? Нет, ни капли. Я вижу что-то, что-то очень мрачное, страшное, зловещее. Что-то настолько чёрное, что даже у меня в глазах темнеет. У меня по спине пробежали мурашки, будто задрожали, приготовившись разрываться. Я? Я же просто Аня. Я нашо на скиф цветочка, на ужин ем розовый пломбир, я читаю сказки, а во снь мне снятся пони. Ладно, пони мне не снятся, но я смотрю мультики и плачу над Симбой. Мистер Ролд. Я приподнялась, чтобы быть ближе к ректору, так спокойнее. Кто я такая? На пару минут повисла тишина. Дарк бормотал себе под нос что-то вроде: "Этого мне ещё не хватало", а Рик, кажется, впал в транс. Он молчал, изокотив глаза так, что было видно белки, хаотично водил руками прямо возле моего лица. Я боялась повторить вопрос, но разрывалась от нетерпения. Хотелось взять мага за плечи и хорошенничка встряхнуть, чтобы выбить из него наконец ответ. Но с его комплекцией я могла разве что дотянуться до локтей, а про встряхнуть вообще молчу. Понятия не имею. Уверенно произнёс он и достал из кармана разноцветные конфетки. "Водишь?" Я отрицательно помотала головой, мкнув в ответ что-то невразумительное. "Дарк, ты где откопал это чудо?" "Анна с земли. Меня неделю назад её привёл в Архангельдер. Поймал буквально за 5 минут до наступления совершеннолетия." А, -а, -а, -а разочарованно протянул чернокнижник, а в ответ на мой вопросительный взгляд развёл руками. "Прости, милая, но когда я слышу про землю, да знаю я." Я вспыхнула Чем им всем так насалила моя планета? Что натворил этот Роберт, что я его славу на себе ощущаю? Сколько можно? Земля, не земля, не земляне. Что за ладиль это? Мужчины ошарашенно взглянули на меня. Рик подавился конфетой и уважительно кивнул. Ты права. Мы не должны вешать на тебя ярлыки. Она распустила бестиарий на прошлой неделе. Что? Туманный плащ мага дёрнулся и расплылся по аудитории. Как такое возможно? Знал бы я говорит, что просто стояла рядом, а потом зачем-то открыла дверь, и они выбежали. Мертвецы выбежали из магических клеток. Смешно, смешно. Но вы ведь сами видели их. И она супилась. Видел, и видел полностью отключённые артефакты и отсутствие клеток, и знаешь, я тебе не верю. Дарк нахмурился. А ведь он ни разу не вспомнил о бестиях за всё время, что мы занимались. Я спрашивала: "Восстановили ли защиту?" А он лишь отмахнулся и кинул мне ещё один учебник. Я растерянно повернулась к Ригу, ища в его глазах поддержку. Но он только удивлённо переводил взгляд с меня на ректора, пытаясь понять, что вообще происходит. "Так вы для этого и его позвали?" Я кивнула в сторону Рига. "Чтобы уличить меня во лжи, верно? Он сейчас постучит в бубен, потанцует на костях котиков и прикажет бросить меня в темницу? И я не стучу в бубен. А про танцы на костях промолчите, да?" Я зло схватила куртку и, пряча предательские слёзы, бросилась к выходу. Но Рик меня перехватил за талию, от чего меня прошибло током. Ох, я согнулась пополам, повиснув на руке Мака. Боль в животе была резкой, но сразу отпустила. Только перед глазами запрыгали чёрные точки. Нездоровая реакция, пробормотал Дарк и перехватив меня, осторожно усадил на свой стул. Обычно девчонки сразу в обморок хлопаются от твоего прикосновения. Говорю же, чудо. Можно я пойду? А вы тут сами как-то решите уже, кто я такая. А я хотя бы поужинать успею, прежде чем вы меня на эшафот отправите. Э, нет, Маку хмыльнулся. Я изучать тебя буду, очень тщательно. Я впервые вижу такую смесь магии. В ней ярость, сила, тьма. Рано тебе на эшафот. Но поужинать иди. Встретимся завтра. Идти можешь? спросил Дарк. Я кивнула и выскочила из аудитории. Дверь упала с грохотом. За спиной послышалось рычание ректора. А я напрочь забыла про ледяную дорожку и свои скользкие ботинки. Хлебкие перила хрустнули под натиском моего тела, я вцепилась в мостик, что есть сил, но он был слишком скользкий. Пальцы разжались, и я с визгом полетела вниз. Я испугаться толком не успела, как меня подхватили огромные лапы чудища и взмыли вверх. Вцепившись в крупные когти, я зажмурилась и продолжила визжать уже скорее от того, что так положено, наверное, когда тебя тащат в небо чёрт-и-кто. Мы поднимались всё выше и выше, и пора было бы уже опустить меня на твёрдую опору, но замок внизу всё удалялся. пока вскоря не стал чёрной точкой. Хлопнули крылья раз-другой, и зверь вспорол облака своим туловищем, а мне прямо в лицо ударил колючий морозный воздух. На такой высоте, в облаках, которые казались пеной на воде в ванне, воздух был насквозь пронизан острыми льдинками. Они швырялись мне в лицо, руки, которые я стискивала на когтях до побелевших костяшек, на коже проступила кровь, лицо запылало. Лапы разжались, и я снова полетела вниз. На этот раз наверняка меня не спасут. И зараф во всё горло и омысленно прощалась с жизнью. Дракон, сложив крылья, стримглав внёсся вслед за мной. Я оборахталась, а от ветра, что свистел у меня в ушах, я не слышала собственных вопле. Чёрные очишуя слепила, отражая редкие солнечные лучи. Она огромной, наглой морде мелькнула ухмылка. Он подхватил меня за пару метров от земли и плавно опустил в снег. Я громко и глубоко дышала, проклиная тот вечер, когда пошла гулять графа, а ещё я всем сердцем желала отомстить Дарку. Тварь. Какая же он тварь. Я не хотела вставать. На коленях стояла, зарывшись по пояс в сугробе и жадно хватала ртом воздух. Я не могла дышать, не могла думать. Руки и лицо покрытые капельками крови, несчадно жгло на морозе. Ненавижу, выдохнула я, а потом громко крикнула. Ненавижу тебя, идиот. Мужчина дёрнул меня вверх, прижал к себе и прошептал, едва не касаясь губами моей щеки: "Это моя академия. Моя" Я не позволю испортить её репутацию снова. Веди себя хорошо. Не спорь, не огрызайся. Слушай всё, что я тебе говорю. Я слежу за каждым твоим шагом. И если я узнаю, что ты что-то скрываешь, полёт повторится, вот только я поймать не успею. Рик Ролт отныне твой преподаватель, наставник, хозяин. С утра и до глубокой ночи ты будешь заниматься с ним, пока не выяснится хоть что-то о твоей магии. И ты не имеешь ни малейшего права так с ним разговаривать. Вспомни, кто ты, и успокойся. Дарк даже не взглянул на меня, развернулся и вошёл в замок, а я осталась. Растерянно оглянулась, не зная зачем. У меня внутри всё оборвалось ещё в тот момент, когда я падала с моста, и теперь я толком не соображала, где нахожусь. Вон высокий кованный забор, здание академии из чёрного камня, фонтан с позолочённой рыбкой и зарта, которой била струя прозрачной воды. Что я здесь делаю? Это всё не для меня. Идея пришла мне в голову мгновенно. Я отпрошусь в город, как и хотела, не знаю как, но отпрошусь. Я буду прилежной ученицей, а потом сбегу и найду Роберта. Он единственный, кто сможет меня понять. Опять лет в академии я не выдержу. В тот момент я не думала о том, что не имею ни малейшего представления о том, как выглядит Роберт, где он живёт, и уж тем более, насколько огромен этот мир. Я злилась, растирала кровь по лицу, смешивая со слезами, и опустив голову, шла по замку на Проломской толпузевак. только бы скорее оказаться в горячей ванне и утонуть там, желательно. Комната оказалась пустой. Аля, играв, наверное, на ужине в столовой, и я даже обрадовалась, что они не увидят меня в таком состоянии. Быстро растерпевшись, забралась в горячую воду, но даже через 10 минут я не смогла согреться. Вода быстро остывала, я добавляла кипятка, но через несколько минут она снова была еле тёплой. Меня трясло от пережитого шока, от холода сковавшего всё моё тело. Я продрогла до костей и никак не могла прийти в себя. Руки и лицо щипало, но раны были практически незаметными. Через пару дней всё заживёт. Закоченевшими пальцами распутала волосы, намылила и нырнула в каловой. Снова добавила кипятка, но дрожь усилилась, и я, перестав бороться, выбралась наружу. Аля застала меня, когда я одетая полностью и даже в куртку укрывалась вторым одеялом. Что с тобой? Она стянула один ботинок, но продолжала держать его в руках, не зная, придётся ли ей куда-то бежать. Не знаю, мне холодно очень. Я сцепила зубы. Их сток меня раздражал. А ещё я не могла понять, что не так. Как бы сильно ты ни замёрз, уж горячая ванна точно бы помогла. Плюс к этому в груди поселилось что-то противное. Не обида, нет, что-то тёмное и злое. Ой-ой, тебе бы к целителям. Подруга обеспокоенно заметалась по комнате, нырнула в сундук со своими вещами и выудила оттуда пузатую склянку с жидкостью бирюзового цвета. Выпей это. Немного полегчает, и пойдём к мистеру Фину. Он простуду на раз лечит, ты и глазом моргнуть не успеешь. Из зелья не помогло, а в кабинете мистера Фина мне стало ещё холоднее. То ли белые стены так действовали на мой мозг, то ли дело было в приоткрытом окне, конечно же, скорее второе. Седовалый мужчина с запущенным сколиозом подсокал языком, рассматривая моё горло изнутри. Потом поправил огромные очки и выдал: "У вас нет простуды, милочка. Я была на морозе, на холоде без шапки. Меня наверняка продуло, дайте мне какое-нибудь лекарство". Проверьте её магией, мистер Фин. Алия нетерпеливо прыгала рядом, граф гонялся за своим хвостом. Он не понимал, что со мной творится, и предпочитал не вникать в это. "Я ничего не вижу", упорно повторил целитель, но протянул мне такой же пузырёк, как и давала Алия. "Выпей это. Корень лисаи снимет любое недомогание". Поблагодарив старичка, мы вернулись в комнату, где, несмотря на всё ещё не отпускающий меня холод, я мгновенно заснула. Проспала весь вечер и всю ночь, а когда проснулась, солнце только-только взошло. И я не болела. Корень лисая всё-таки помог. Я вздохнула и из орта вырвалось еле заметное облачко пара. Надо чем-то заткнуть дырку в окне гостиной. Как ты? Аля приподнялась на локте и глубоко зевнула. Я долго не могла заснуть, ты бормотала, во сне тебя трясло. Я пару раз подходила, потрогать лоб, но температуры вроде бы не было. Я так за тебя испугалась. Всё в порядке, лекарство мне помогло. Я улыбнулась и погладила подругу по локтю. В широко распахнутых глазах мелькнуло изъумление. Девушка мгновенно побелела, несмотря на изначально зелёный цвет кожи, а сразу после упала без чувств. В этот же момент в гостиной раздались шаги, сначала робкие, неуверенные, а потом кто-то словно забегал из угла в угол. Хлопнули двери, цветок в кадки грохнулся на пол, по дощатому покрытию рассыпалась земля, но там никого не было. Двери были распахнуты, что открывало мне обзор на всю гостиную, и я, забыв про бездыханную подругу, с ужасом смотрела, как на земле проступил след ботинка размера сорокового. По стене пробежала тень, словно в свете солнца за окном на ветрушевильну шевельнуло цветка дерева. Вот только не росло там ни одного дерева. Сказать, что на моей голове волосы зашевелились, ничего не сказать. Я не могла даже заорать, крик застрял в горле. Не помню, как выбежала в холл, ведь там обычно всегда много народу, но сейчас ни одной живой души. Даже мисс Эрклей на месте не было. Я металась по коридорам, стучалась в закрытые двери, но никто не отозвался. И вот на очередном повороте я со всего маху влетела в тарка. Профессор, там Аля. Ей плохо, она не дышит. Я согнулась пополам, набирая полные лёгкие воздуха. Не дождалась ответа и побежала обратно в комнату. Ректор, кажется, забыл куда шёл. Не задавая вопросов, он последовал за мной, взял Алию на руки и куда-то понёс. Я бежала за ним до самого кабинета мистера Фина, а в лекарской упала на четвереньки. У меня не было сил. Я запыхалась, я испугалась из-за Алию и тут тень. Что за чертовщина? Я, конечно же, помнила, что я в другом мире, но я могла спокойно смотреть на нагов, демонов. Да даже увидев дракона, я не была так шокирована, как невидимкой в моей гостиной. Я так и стояла на коленях, опиршись о тумбочку, пока из палаты не вышел Дарк, а потом и мистер Финн. По выражению их лиц было понятно, что ничего обнадеживающего они мне не скажут. Если бы мистер Финн ещё и колпак снял, как в российских слезливых сериалах, это бы завершило полноту картины. Как она Что случилось? Вопросом на вопрос ответил Дарк. В его глазах вспыхивали кометы, грозящие разнести этот мир, лишь бы меня в нём больше не было. Она просто упала, перестала дышать, побледнела. Ты трогала её? Что? Ты её трогала руками? Я похлопала глазами, силясь понять, к чему этот вопрос. Неуверенно кивнула и поднялась. Я сделала вот так. Я протянула руку к локтю ректора, но он отскочил как ошпаренный. Иди в комнату, будь там и никуда не выходи, пока я не приду. Он вышел из лечебницы, хлопнув дверью, даже не объяснил ничего. Я недоумённо поднесла ладони к лицу, всматрелась, от напряжения даже глаза заболели, но не заметила ничего необычного. Кожа стала белее, только и всего. Перевела взгляд на целителя, но мистер Фин пожал плечами. Алия пока без сознания, но завтра можете её навестить. Он ушёл в палату. Я осталась одна. В комнату идти не хотелось. Я брела медленно, смотря себе под ноги. В голове крутились всякие разные мысли, и ни одной, которая бы хоть как-то объяснила произошедшее. Рычание, донесшееся из-за двери зала отдыха, заставило меня остановиться. Граф, я же дверь в комнату не закрыла. Рванула в зал и обалдела. Повсюду летали перья, клочки ткани, а счастливый до невозможности доберман рвал зубами последнюю уцелевшую подошку на обитом бархатом диване. Разорванном в клочья диване. На огромное окно во всю стену снаружи пялилась толпа студентов. Они, прислонившись к стёклам носами, смотрели, как мой питомец уничтожает собственность лорда, и никак не реагировали. Знают ведь, что мне попадёт. Адептка Анна. Громовой голос за спиной заставил подскочить. Злой ректор посмотрел поверх меня на творящееся безобразие в недрах зала и глубоко вздохнув прикрыл глаза. 2000 золотых. 2000? Я застонала, кинулась к графу и, отобрав у него подушку, потянула пса за шеяник. Граф идёт, плохой мальчик, плохой. Я почти завыла в голос. Где мне взять 2000? Нет, у меня же есть 4, но на что я буду жить 5 лет? 5. Я и так думала экономить на всём, а теперь? Да за что мне это всё? Простите, директор, всхлипнула я и попыталась пройти мимо мужчины, но он удержал меня. Скользнула ладонью Паталеи, и меня прошило странное чувство. Оно было для меня ново и оттого пугающе. Я даже замерла, перестав выйти. В поле появилась Эми Гейн, завидев нас, на её прекрасном личике отразился весь спектр ненависти, а лично ко мне презрение. Нох, хмыльнуввшись своим мыслям, она ускорила шаг и скрылась за поворотом. Возьми это. Дарк протянул мне кончиками пальцев тонкие короткие перчатки, какие носят с платьями. Я также аккуратно приняла подарок, повертела в руках и взглянула ректору в глаза. Он сумасшедший. Сначала швыряет меня на землю с небес, потом орёт, а теперь перчатки дарит. Я не возьму их. Протянула назад его подачку. Их передал Риг. Это не для тебя, а для окружающих, Анна. Просто надень и никогда не снимай. И не вздумай ослушаться. Я не хочу, чтобы рядом с аллей лежали и другие адепты. Я не понимала, что происходит, и всё это мне категорически не нравилось. Но Ригу я почему-то доверяла на подсознательном уровне. Поэтому быстро натянула перчатки. Они оказались свободными, но через секунду съёжились, обхватили мои пальцы, а когда ткань разгладилась, стали по размеру. Можешь снять только когда ты одна. Не трогай никого без перчаток и Дарк поморщился. Собаку свою тоже не трогай. Сдохнет ведь Тузик. Его зовут Грав, но ректор уже не слышал. Он шёл к лифтам, а я побрела к себе. Подумать мне было о чём. Но только я отворила дверь, как все мысли разом вышлепла. В комнате кто-то заходил, и точно не та невидимка. Я рванула в спальню. Вещи Алие валялись по всему полу, подушки, одеяло, всё было перевёрнуто. Похолодев от ужасной догадки, я оздёрнула матрас. Мешочка с солатом не было.